Глава седьмая. Логово. Ровно в четыре, чтобы не передумали и, не дай бог, не уехали без нее, Катя спустилась во внутренний двор главка, где обычно стояла служебная машина полковника Гущина. Он и его шофер курили во дворе. Катя села сзади, открыла сумку, украдкой проверила. Диктофон при ней, фотокамера тоже. В ходе обысков, конечно, категорически запрещено снимать и записывать, но бывают же исключения. Дело арбатского убийцы ведет Москва, и, наверное, это единственный раз, когда она, областной сотрудник, может оказаться рядом с какой-то важной и многое объясняющей информацией. А потому только на свою память, пусть и профессиональную, полагаться не стоит. Так казалось Катя тогда. Она и представить не могла, что ждет их всех, какие события стоят на пороге. Сели и поехали. Катя приготовилась ехать долго. Гущин ведь сказал «логово». Логово убийцы, а это всегда где-то далеко на отшибе. Гараж, бункер, гнилой сарай, превратившийся в руины цех старой фабрики, бойлерная где-то там, на улице Вязов. Выехали из Никитского переулка на Тверскую, на Пушкинской свернули на Страстной бульвар, потом на Петровку, въехали в Малый Каретный и остановились под стеной окружающей столичную милицейскую цитадель. «Коллегу захватим!» пояснил Гущин, набрал номер сотового. «Ну ты где? Я тебя жду!» Из проходной появился очень низенький и очень толстый мужчина, ровесник Гущина, в черном костюме с портфелем. Тесный ворот сорочки душил его. Пухлые щеки румянились, как яблоки наливные. Это совсем не героическая внешность принадлежала человеку, которого Катя моментально узнала, потому что видела его много раз на совещаниях в Министерстве и не столь часто там же на брифингах. Начальник отдела убийств Мура, полковник Елистратов. Наши уже там, и лаборатория Ку тоже, наверное, на месте. А я тебя, Федя, жду, как договаривались. Елистратов полез в машину, отдуваясь, как морж. Ох, и жара сегодня! Что ж дальше-то будет? А я, гляжу, ты не один с эскортом дамским. Здравствуйте, я капитан милиции Петровская. Катя представилась скромнёхонько. Полковник Елистратов, так же, как и Гущин, были знаковыми фигурами розыска, старыми товарищами и старыми соперниками. Москва и область. «Лёш, быстро вы с адресом-то этим!» — одобрительно буркнул Гущин. «Повезло, признайся честно». «То есть как это повезло? Работали, время даром не теряли!» — хмыкнул Елистратов и скомандовал. «Тут налево и вниз к старой площади. В течение суток фамилию установили при полном отсутствии данных и контакта с его стороны. Прописку пробили, он с Твери сам, только вот уже восемь лет там не живет, в Москве обретается». Катя поняла, что говорят о барбатском убийце. Роман Григорьевич Пепеляев, 32 лет уроженец Твери, окончил там среднюю школу и два курса экономического факультета Тверского университета. Потом был отчислен за прогулы. Полковник Иллюстратов полез в портфель. В Твери у него квартира. После смерти матери досталась, но он там не живет. В Москву сволочь перебрался. Людей тут у нас, как зайцев, стрелять. «Как данные-то установили? Он же молчит в глухую!» — спросил Гущин. «Работаем, стараемся!» Елистратов покосился на притихшую Катю. «Паспорта при нем, когда ты его вот там в аптеке в пол впечатал, естественно, никакого не было и прав водительских. В кармане только визитку нашли фирменного обувного магазина. Через этот магазин и вышли на его персональные данные». Сразу мои сотрудники туда поехали с его фотографией. Ну и опознали в нем некоего Романа Пепеляева, оптового поставщика. Бизнесмен, что ли, он? Оптовик. Так, мелочь. В одном месте закупал, обувь корж галантерею потом по магазинам пристраивал. Как это у них сейчас называется там? Байер, что ли? Типа челнока, но малость посолиднее. Катя слушала, боясь пропустить хоть слово. Они стояли в плотной пробке на Лубянской площади, и она не следила за дорогой. Несудимый ранее ни в чем таком никогда, как говорится, 32 года. Другие женятся в это время, детишек заводят, а он? Полковник иллюстратов достал из портфеля маленький ноутбук. Вот он какой у нас. Катя смотрела на монитор. Съемка была сделана в кабинете во время допроса, но голос был слышен только один — голос следователя. Тот, кому он задавал вопросы, сидел, сгорбившись на стуле, безвольно опустив скованные наручниками руки. Роман Пепеляев. Красивая фамилия у него, звучная. Катя не могла оторвать взгляда от человека в наручниках. Самый обычный, молодой. Лицо только вот у него какое-то... Глаза ввалились, скулы выступают. И никакого выражения на этом лице, словно губкой стерли. Тот майор, стрелявший в супермаркете, потом, после всего, хотя бы реагировал. От камер закрывался, когда его в суд вели по коридору. Пусть молчал, но хоть как-то реагировал. А этот такой... Бесстрастностью, невозмутимостью. Это не назовешь. Это что-то иное. Тяжело на него смотреть, правда? Елистратов обращался к Кате. Чувствуется что-то чертовня. Я уж сколько в розыске всяких перевидел на своем веку. А тоже что-то того. Глаза хочется отвести. Не знаю, как это и назвать. Чертовня, одним словом. Кажется, он ненормальный, сказала Катя. Фёдор Матвеевич, как по-твоему, шизик он? Гущин, повернувшись с переднего сиденья, глянул на экран ноутбука, мельком, будто нехотя, и ничего не ответил. Приехали, тут направо, в Никитники. Здесь знак въезд только с Варварки товарищ полковник, возразил Елистратову шофёр. «Давай проезжай! Вон за церквушкой машины стоят и автобусы КУ!» Катя вышла. «Надо же, Никитники! Крохотный переулок Тупичок. Самый центр Москвы, до Ильинки, до Красной площади, до Кремля рукой подать. И от главка, что в Никитском переулке можно спокойно дойти пешком, прогуляться. Там вот политех, бульвар». А здесь известная на всю Москву церковь XVII века со знаменитым иконостасом. И где-то здесь, в этом милом, залитом солнцем переулке-тупичке, его логово, к ним уже спешил сотрудник в форме капитана. «Алексей Филиппович!» — обратился он к Елистратову. «Здравия желаю, товарищ полковник!» — поздоровался с Гущиным. «Мы представители их фирмы сюда вызвали. Аренда помещения на них записана, хотя фактически арендовал он, Пепеляев. Только вот ключи... у меня ключи». Елистратов снова как фокусник полез в портфель и достал связку ключей, упакованную в пластиковый мешок для вещдоков. Вот единственное, что при нем в тот вечер на Арбате было, кроме пистолета и запасных обойм. «Да ты сам, Фёдор Матвеевич, знаешь! Первый же его там обыскал!» «Связка ключей на кожаном ремешке и ключница на молнии!» Катя вгляделась. «Самая обычная вещица!» «Логотип какой-то!» «Фурла!» «Фирменная ключница, недешевая. Пепеляев торговец с обувью и кожгалантереей. «Мог себе такую позволить!» «Итак!» «Значит, он торговец с обувью». «Обычный торговец с обувью и ничего больше?» «В Твери кто-нибудь у него из родственников есть?» «Знакомых?» — спросил Гущин. «Троюродный брат есть. Они давно не общались. Мать умерла несколько лет назад. Соседи просили, потом кое-кого из его бывших однокашников нашли. Наши туда сразу махнули, в тверь -то. Так вот, все про него только хорошее одно. Рома Пепеляев. Но общались с ним кто пять лет назад, кто два года назад. Елистратов вщурился Но все лишь одно хорошее, добрые слова. И соседи тоже. Вежливый, мол. Думали, сразу сдаст квартиру, потому как сам-то в Москве постоянно. А он не торопился, мол. Все, какие были предложения, не устраивали его. То приезжие из Кавказа, то семейство с ребенком маленьким, то платить не могут столько, сколько просят. Разборчивый выгоды искал. Разве так сумасшедшие себя ведут? «А почему его из института исключили, вы говорили?» — спросила Катя. За прогулы сессию не сдал. Его бывшие однокашники вспоминают... Он уже тогда чем-то приторговывал, бизнес свой небольшой начинал. Трудно было совмещать, только давно это было. Он и в Москве тогда еще не жил. Вон дом-то. Весь первый этаж — это их аренда под склад. Может быть, кто-то там, в Твери, знал его лучше, чем бывшие одноклассники и соседи? Катя не терпелась все выяснить. Возможно, девушка была. Мы что, по-вашему, работать со свидетелями не умеем? Простите, я просто спросила. Фёдор Матвеевич, а это что, сотрудница твоя? Елистратов повернулся к мужчину. А то, знаешь, дело все же наше целиком, посторонние и нежелательны. Сейчас скажет, что я из пресс-центра, подумала Катя, и погонит мур меня в зашей. «Брось, не пенсия. Гущин подтолкнул московского коллегу вперед. «Я сам хотел спросить, связи-то хоть были какие у него по жизни?» «Конечно, мы поинтересовались этим в первую очередь. Были связи, в институте и так. Не комплексовал он по этой части и успехом у противоположного пола пользовался. Только, опять же, это данные по прошлой Тверской его жизни, с которой он вроде как в расчете был полным». А про московские его дела и связи и спросить не у кого. Разве вот у того, кто нас у дверей встречает? Менеджера фирмы их торговой. Менеджера поначалу Катя и не заметила. Столько народа толпилось возле дома, столько машин милицейских. Едва они подъехали, Никитники тут же перегородили лентой. Проезд транспорта временно закрыт. Дом располагался в самом конце переулка. Желтое трехэтажное строение, узким клином, прилепившееся к серому гранитному массиву административных зданий, фасадом, выходящих на Славянскую площадь. Дом был старый и явно нуждался в капитальном ремонте. На двух верхних этажах окна были кое-где забиты картоном, лепнина карниза осыпалась, краска стен облупилась и облезла. Дом выглядел бы совершенно запущенным, если бы не первый этаж, весьма резко контрастировавший с общим архитектурным упадком. «Здание вроде памятник какой-то исторический», — сказал Елистратов. «Бумаги на него есть в мозгском наследии и в мозгском имуществе. Вроде горело оно несколько лет назад, потом подрядчик появился, хотели реставрировать. Потом лопнуло все в связи с кризисом». Кое-как отделали первый этаж, но он от пожара сильнее всего пострадал. И сдали помещение под склад. «Здравствуйте, спасибо, что приехали. Скажите, а здесь дорогая аренда?» Этот вопрос он задал уже менеджеру, которого Катя не заметила. Парню лет 25 в деловом костюме при очках. «Мы сами думали, что дорого будет. Это же самый центр». Голос у менеджера уже был взволнованный, хотя пока его ни о чем таком еще не спрашивали. Наша фирменная оптовая сеть, мы... Ну, больших проблем у нас нет, но время такое, сами понимаете. Экономить приходится на всем. Но это помещение очень удобно расположено, как склад это просто идеально. Мы экономим на перевозках, мы работаем с торговыми сетями в Гуме, Цуме, на Тверской... «Можно просто погрузить товар в багажник и в салон обычной легковой машины». Он так и делал. «Значит, выгодная аренда была и недорогая», — уточнил Елистратов. «Да, мы и сами удивились, но все дело в том, что дом фактически в аварийном состоянии. Здесь никто не живет. Тут когда-то давно был пожар, и с тех пор здание переходило из рук в руки. А для склада это идеально». Когда он нашел это помещение и позвонил нам, мы сразу же согласились арендовать. Значит, это помещение нашел сам гражданин Пепеляев под склад. Они все уже стояли у дверей. Вся оперативная группа с Петровки, полковник Гущин, Катя, понятые, все ждали, когда Елистратов откроет изъятыми ключами склад и даст старт обыску. Но Иллюстратов, казалось, не замечал всеобщего нетерпения. Первый этаж действительно был отремонтирован. Это сразу бросалось в глаза. Дверь дома. Когда-то это было обычное московское парадное. Теперь же деревянные створки заменили на крепкую железную дверь. На окнах, точнее это были витрины, имелись внутренние металлические желюзи. Они были опущены, так что с улицы невозможно ничего рассмотреть. «На магазин похоже. До склада вашего здесь что, магазин был?» Елистратов держал в руках ключи. «Да, что-то вроде, но он сгорел, и потом помещение пустовало», — ответил менеджер. «Мы сделали кое-какой ремонт за свой счет. Дверь, жалюзи, сами понимаете. Это необходимо в целях безопасности». Ну, от воров хоть какая-то защита. Мы ведь экономили на стороже. Он, Пепеляев, фактически сам выполнял обязанности по охране товара. Он ведь жил здесь. Ага, это уже интересно. Улыбнулся полковник Иллистратов и отомкнул замок входной двери. Зафиксируйте в протоколе, дверь не заперта, только захлопнута. Замок автоматический. Приступайте к осмотру и обыску. Фёдор Матвеевич, заходи. Давай вместе все тут оглядим. Катя вошла внутрь одной из последних. Тихонько включила в сумке диктофон. Пусть пишет. Камеру тут сейчас, кажется, не достать. Слишком уж заметно будет. Эксперты вон и так на фото, на видео снимают. Как здесь душно. Никогда, наверное, никто не проветривал. Чем-то пахнет. Катя едва не вылетела вон. В спёртом воздухе висела тяжелая смердящая вонь. Один из экспертов быстро прошел куда-то вглубь сумрачного помещения. «Так и есть, товарищ полковник, так я и думал». «С уборной, что ли, проблема?» — спросил Елистратов. «Тут за перегородкой раковина и биотуалет. В нерабочем состоянии». То ли свет вырубился во время процесса переработки, то ли заело. Отсюда и запах такой. Дверь откройте, Настя ж. работать здесь невозможно. Струя свежего воздуха, впущенная с улицы, рассеяла смрад и сразу стало легче. Катя пересилила себя. Раз приехала смотреть логово, нечего в обморок падать, гляди. Но ничего такого она сначала не увидела. Голый потолок, голые стены, кое-как выкрашенные чем-то серым. Кое-где на потолке еще заметны пятна копоти и сажи. Очень много контейнеров и коробок с обувью. Часть из них стоит аккуратными пирамидами вдоль стены напротив двери. Часть просто хаотично навалена в углу. Яркие обувные коробки. Обувь разная. И дорогая, итальянская, французская, и дешевая китайская. «С черки зона, небось, привезли и свалили тут», — буркнул полковник Гущин. «Это ж надо столько добра». Среди этого складского хаоса мебель как-то терялась. Катя увидела шкаф у стены. «Сыщики его открыли», — Он тоже сверху донизу был набит коробками. Еще была пара деревянных стульев и что-то типа тахты или дивана. Грязная обивка, скомканный плед, подушка с яркой, но сильно засаленной наволочкой. Все это было сбито, вздыблено. Тут, значит, он ночевал. Гуще набернулся к менеджеру. «Сколько же он здесь прожил?» «Три месяца без малого. Он сам нашел для нас это помещение. Мы ему даже бонус за это выплатили. Пока шел ремонт, он жил на съемной. Точнее, комнату снимал где-то в Чертанове. А потом переехал сюда. Сказал, что тут удобнее, в самом центре. Оборудовал тут себе жилое помещение». «Не больно оно жилое. Биотуалет вон и тот вырубился!» «Здесь у него что-то вроде кухни!» — объявил эксперт из-за перегородки. Катя прошла мимо обувных коробок, мимо дивана, мимо шкафа. Деревянная перегородка отделяла от основного пространства небольшой закуток. С внешней стороны перегородки на вешалках висела мужская одежда. Тут же стояла пара чемоданов. За перегородкой стол, еще два стула, электрическая плитка, посуда, сковородки. Кажется, все языке относительно новое, но уже запущенное, плохо мытое. Из маленького холодильника эксперты извлекли заплесневелый хлеб, масло, колбасу, копченую рыбу, сметану, овощи, все испорченное, сгнившее. «Не ел он, что ли, совсем?» Елистратов брезгливо понюхал продукты. «Чтоб в холодильнике все так испортилось! Сколько же это времени лежало? У нас он неделю после задержания всего, а тут срок продуктом истек месяц назад». На закопченой саже и некрашенной кирпичной стене висело узкое пыльное зеркало. Катя прошла мимо. В нём отражалась вся эта затхлая комната, весь этот хлам. Обувные коробки. Как много коробок. На раме пятна, и тут на стенке тоже что-то есть. Ну-ка, свет сюда дайте. Эксперты занялись кирпичной кладкой. Возле тохты на полу у стены тоже что-то. Пятна, похожие на кровь. Катя отошла к окну витрине. Один из оперативников поднял стальные жалюзи, впуская в помещение склада свет. Много света. Экспресс-анализ подтверждает кровь. Товарищ полковник, взгляните сюда. В потоках света, льющегося сквозь окна витрины, тяжелый смрад снова словно сгустился. Катя ощущала тошноту. Ей хотелось выбраться отсюда прочь. Зря она поехала тешить свое пустое любопытство. Тут на стене что-то кровью нарисовано непонятное. В потоках солнечного света были видны лишь пятна копоти и еще что-то на стене. На кирпичной кладке на уровне среднего человеческого роста. Темный зигзаг. Бурая размашистая линия с резкими изгибами. Не понять. Не разобрать. Сфотографируйте, скопируйте. Возьмите пробы на анализ ДНК. Катя, совершенно сбитая с толку, подошла к полковнику Гущину. Тот очень мрачно и чрезвычайно пристально вглядывался в обстановку жилища Романа Пепеляева. «Федор Матвеевич, почему здесь повсюду следы крови?» Может, он тут кого-то убил до того, как отправился на улицу с пистолетом? Гущин, не отвечая Кате, посмотрел на Елистратова. И потому, как многозначительно они переглянулись, Катя поняла: они оба чего-то не договаривают.